Глава ДВАДЦАТЬ Обманул змею. На самом деле не наказал меня даже, хотя тот первый его взгляд хуже любого наказания был. Каникулы мы провели здорово. Пока лекции не начались, я у змея в комнате пропадала, соседки забыли, как я выгляжу. Расставались только, чтобы поесть и то, иногда дракон добычу сразу в постель притаскивал. Оно и к лучшему. Разрыв с Алексом. Вышел поистине скандальным, и стоило мне в коридорах объявиться, особенно когда сказочные расы ходили. Так на меня все пялились, пальцами тыкали, шептались, а женская часть Академии и вовсе бойкот объявила за то, что принца оскорбить посмела. К счастью, дальше молчанки дело не зашло, а Уля с Буланной по-прежнему со мной разговаривали, так что меня все вполне устраивало. Я ведь не пятый эпизод «Звездных войн», чтобы всем нравиться. О разрыве я ни секунды не пожалела, как и о том, что тогда к декану сквозь запертую дверь прошла. Рядом со змеем совсем по-другому себя чувствовала, нежели рядом с эльфом. Так комфортно было, будто какая-то моя часть и прежде всегда его знала, а потому стремилась к нему. Меня за собой тянуло. И декан изменился, смотрел теплее, говорил ласковее. А когда мы наедине оставались то у него неизменно хвост появлялся. Впрочем, это мне даже нравилось, умиляло. Хотя, конечно, иногда эта часть змеевого тела вызывала казусы, особенно по утрам, когда хвост по мне шурудить начинал, одеяло колом поднимал, на пол скидывал. Жаль только, что в другие миры ходить не получалось. Змеи на все подобные предложения неизменно отказом отвечал, а одну, тем более, не отпускал. Не нравились ему такие авантюры. Интересно, неужели самому не любопытно посмотреть, как там? Вот и приходилось, как жене дикаприста, сидеть с ним в академии. Да и вообще, одной страшно. Я уже к компании привыкла. Остается утешаться, что однажды змеи с братом снова ладить начнет, а значит и у меня попутчик появится». Однажды, почти сразу после Йоля, я их попыталась примирить, только ничего путного из этого не вышло. Посмотрели друг на друга пару минут, будто убить один другого хотят, и разошлись. Даже не поговорили. Или поговорили, но ну, я не слышала. с телепатами такое понятие иногда тяжело бывает. Потом змеи на меня весь остаток дня дулся, пока ночь не наступила. Как ребенок, честное слово, только большой и бородатый а еще суровым притворяется, профессором себя называет. Кроме прочего, мне иногда казалось, будто декан скрывает от меня что-то. Порой так взглянет, аж мурашки по коже, словно где-то накосячила. А где именно, забыла. Но такое нечасто случалось, так что я все на свое больное воображение списывала. «Маш, да ты прямо светишься от счастья!» — заметила как-то Ульяна. «И в комнате почти не ночуешь», — добавила Буланна. «Хотя покидать их после отбоя правилами Академии запрещено». «А ее теперь наказывать некому. А если и есть, то ей это наверняка понравится», — хихикнула русалка. «Ну точно, детектив хвостатый с особым нюхом на интрижке». Ладно, хоть на вопросительный взгляд Джинны ничего пояснять не стало. На следующий день каникулы закончились, и снова занятия начались. Впрочем, отношения с деканом мне никаких поблажек в учебе не давали. Скорее наоборот, змей меня еще вечерами по пройденному материалу гонял, если вдруг у него оставалось. «Да уж». «Умел дракон разделять личное и рабочее, тут ничего не скажешь, днем будто другим человеком становился. Вел себя, как прежде, еще в сентябре, шутил язвительно, строгим голосом говорил и лишь наедине менялся». Нежность в словах появлялась, пусть и все так же шуточками замаскированная, а официальная Вельсова сменялась на ласковая Маша, ну, почти всегда сменялась. Предметов после новогодия у нас прибавилось. Наконец, пригодились выданные Кащеем учебники и по созданию сказочного измерения, и сказографии. Этих лекций, я признаюсь честно, особенно ждала. А то все другие студенты уже много о сказочном измерении знали, а я ничего. Пределы Академии покидать-то запрещено. Шла на уроки с энтузиазмом, предвкушая нечто интересное. Итак, сегодня первое занятие по созданию сказочного измерения. Начал Змей, когда все студенты были в сборе. Кто-нибудь знает, как это произошло? Ого! И этот предмет он ведет. Мне плакать или радоваться? Плакать, если не готово. Раздалось в мыслях, и я улыбнулась. Велесова! «Теперь вслух?» — спросил меня декан. «Ну, знает же прекрасно, что на этот счет в моей голове пусто. Чего спрашивает? У нас в университете похожий профессор был. Всегда спрашивал тех, кто не готов, будто тоже мысли читал. Даже если из группы один единственный такой будет, именно его и спросит. Мы проверяли однажды специально. Я тогда неуд получила». Сказочное измерение было создано древними, утянув всю магию из людского мира. Выдала, напрягшись. Кажется, мрак мне так говорил. А ты, змей, еще получишь вечером за отсутствие лояльности. «Верно», — хитро улыбнувшись, кивнул декан. «Раньше все сказочные создания жили бок о бок с людьми. Отсюда и появилось бесчисленное количество мифов, а также вполне достоверные описания характерных черт внешности, некоторых сказочников и их функций. Например, люди знают о леших русалках и прочих созданиях природной магии, причем знают достаточно. После того, как людей стало слишком много, а прогресс стал угрожать сказочным созданиям, древние решили сотворить новое измерение. Как и обычно, когда говорил Змей, группа притихла, хотя едва ли эта информация была для кого-то новостью. «Соединив силы и черпая магию мира, они смогли это сделать», — продолжил декан. «Разумеется, значительную роль здесь сыграл дар Стража. Без него ничего бы не вышло». «Теперь...» Сказочное измерение существует автономно от людского, а свободно перемещаться между этими двумя мирами могут лишь некоторые категории созданий. Остальным доступ в мир людей закрыт, кроме определенных дней, когда измерения накладываются друг на друга. Рассказывал Змей еще долго, и слушали его по-прежнему внимательно. В целом, курс лекций по этому предмету, хоть и был коротким всего месяц, но с самого первого дня весьма впечатлил. Оказывается, соединив силы, древние сформировали отдельный физический мир, близкий к миру людей. Чтобы измерение функционировало, им пришлось забрать всю магию из людской реальности поэтому теперь там не может возникнуть ни одно волшебное существо, а всем приходящим надо бы лишь на свои личные магические силы. После сотворения сказочные создания ушли в новое измерение, чтобы быть полностью защищенными. Также были введены правила, запрещающие раскрывать людям сказочную тайну, но сейчас, как я уже узнала, к ним стали относиться гораздо проще. Для перехода между мирами существует дверь, открыть которую способен только Страж, то есть я. Однако летом и в некоторые другие праздники миры накладываются один на другой, и все сказочные создания могут спокойно перемещаться между ними, а некоторые, например, вампиры или оборотни, умеют делать подобное в любое время из-за принадлежности к обоим мирам сразу. Все это звучало довольно запутанно, но змей сказал, что со временем я разберусь во всем. Дни за занятиями неслись мимо, вскоре наступил февраль, а вместе с ним и еще один сказочный праздник – имболк. Правда, все празднование состояло лишь в зажженных свечках да молоке, которым нас поили весь ужин. А сразу на следующее утро на пороге моей комнаты объявился Алекс. Из-за уроков я стала реже оставаться у змея, так что эльфу с первого раза удалось застать меня перед завтраком. «Маша», — проговорил он, едва я открыла дверь. «Алекс, что ты тут делаешь?» Визит меня удивил. Не думала, что после такого скандального расставания принц захочет со мной общаться. Видела же, как он злится. «Решил узнать, как у тебя дела». Пожал плечами эльф. «Прогуляемся». Я кивнула, почему бы и нет. «Все равно сегодня выходной, а змей отлучился по делам академии, так что планов у меня никаких особо не было». «Наверное, мне стоит извиниться», — сказал Алекс, когда мы вышли на улицу. Несмотря на то, что им болк знаменовал собой раннее, Едва ощутимое дуновение весны, погода стояла по-зимнему суровая. И пусть солнце светило ярко, слепя глаза, мороз трещал так, что я была очень даже рада тулупу деды Коша. Интересно, не могли, что ли, древние тропическое измерение создать? — Это ведь я тебя бросила, — покачала я головой. На самом деле те события сейчас казались слишком далекими, и я успела о них позабыть. «Да, но все же я был слишком груб, уж прости, Маш. Я тебя не любил никогда. Однако гордость ты мою знатно потрепала вон, сколько времени потребовалось обратно собрать. Понимаешь, я принц. С детства привык быть во внимании. А тут ты меня прокатила. Прямо мордой в грязь считай». «Понимаю» и давно уже обо всем забыла. Улыбнулась. «Если тебя мучила совесть за грубые слова, то зря. Можешь ее успокоить». «Значит, друзьями остаемся?» «Ты забавная. Мне с тобой смеяться нравилось даже больше, чем целоваться». Алекс протянул руку. «Друзьями». Я кивнула. Да уж сразу видно, что у эльфа переизбыток женского внимания. Иногда совсем не думает, что говорит. Кто же девушке сообщает, что она целуется плохо? Только самоубийцы или те, кто хотят эту девушку никогда больше не видеть. Мы еще некоторое время погуляли, поболтали о том, что нового произошло, об академии. «О прошедших каникулах». А со Змыем у тебя действительно ничего?» Помявшись, спросил Алекс под конец. «Только честно...» «Со Змыем у меня были сугубо мирно-смешнявые отношения», ответила я, приложив руку к груди, будто бы клятву давала. «То есть я ему миры показывала, а он меня развлекал по-всякому». «А почему были?» «Потому что, неважно, пришлось под давлением окружающих на некоторое время нашу дружбу на паузу поставить. Он ведь темный, не всем это нравится». «Вот уж не думал, что тебе есть дело до чужого мнения, особенно с учетом того, что в каком-то виде в академию явилась», — хмыкнул Алекс. «Не сказать, что важно», — подумала и призналась честно. «Просто важно мнение некоторых». «Я так понимаю, в их число не вхожу». «А разве тебе нравился змы?» «Мы успели встретиться еще пару раз», — пожал плечами эльф. «Придется признать, он вполне ничего». «Уверена, скоро я все улажу», — ответила туманно. «Может, сходим в иное место?» — перевел тему Алекс после пары минут тишины. «Прости, с этим я тоже пока завязала». Вздохнула я грустно. Соблазн был, конечно, большой. Да только я ведь змею обещала. «Опять таинственные некоторые», — усмехнулся эльф. «Ладно, значит, как-нибудь в другой раз». На том и распрощались».